— Бабушка, помоги мне, как бы работника с попом извести. — Поди, говорит старуха, — в лес. Там явился Никола Дуплянский. Его попроси, он тебе поможет. Побежала, попадя в лес, искать Николу Дуплянского. А батрак выпачкался весь сам, и борду свою выпачкал мукой, в лес наели кряхтит. Попадя, глядь, и увидала... Сидит на ели белый старец. Подошла к ели давай молить. — Батюшка, Никол Дуплянский, как бы мне извести батрака с попом? — О, жено жену, жену — отвечает Никол Дуплянский, — совсем извести грех, а можно ослепить. Возьми завтра, напеки побольше, да и не блинов, они поедят да слепнут. Да еще наварим яиц, как поедят, как лохнут. Попадья пошла домой и давай творить блины. На другой день напекла блинов, наварила яиц. Поп с батраком стали собираться в поле. Она ему говорит, наперед идти И стал их почивать блинами да яйцами. А масло так и поливает, ничего не жалеет. Кушайте, родимые, масляние, макайте масло, поскусней будет. А Батрак уж папа научил. Пошли они и стали говорить, что темно стало, а сами прям на стену лезут. Что с вами, родимые, бог покарал, совсем ослепли. Папа Адья отвела их на печь, а сама позвала своего дружка и стала с ним пить, гулять и веселиться. Тут Поп с батраком слезли из печи, и ну их валять со всего маху важно доли.